Странствующая художница За пятьдесят лет белая змея успела проголодаться и решила заглянуть к людям на праздник. Может, удастся раздобыть виноград? Еду, как выяснилось, раздавали даром, и белая змея, получив заветную гроздь мелкого, но все еще сладкого винограда и горсть сладостей, смешалась с толпой и стала приглядываться и прислушиваться к тому, что говорят люди. То, что она услышала, ей нисколько не понравилось — О царе теперь говорили, что он главный бог войны, и завел себя гарем из двенадцати небесных воительниц, все описанные красавицы, на небесах других и не водятся. Это белую змею покоробило, и века не прошло, а он уже забыл ее, взять бы и в отместку завести себе гарем из двенадцати людишек. Нет, она ни за что не позволила бы другому мужчине к ней прикоснуться. Ещё говорили, что в десяти царствах теперь поклоняются только Богу войны, коим царь стал, и все храмы посвящены ему. Белая змея из любопытства заглянула в городской храм. У неё была достаточно высокая культивация, чтобы беспрепятственно входить в священные места, и если её случайно не разоблачат, то бояться нечего. Людям она казалась всего лишь женщиной-странницей, пришедшей в храм, чтобы помолиться Богу. Над алтарём висел портрет Бога. Белая змея поначалу не поняла, чей это портрет. Нарисованная физиономия ничего общего с царем не имела. К тому же у нее были усы с щеткой и гнусного вида бородка. Белая змея спросила у старшего монаха, кто нарисован на портрете. И тот, важно, сказал, что это бог войны, бывший некогда царем этой страны, а списан портрет с разыскного листа, который отыскался при реконструкции старого здания магистрата. Белая змея ужаснулась. Разбойник какой-то, а вовсе не её царь. «Бог войны выглядит не так», — вырвался у неё возмущённый протест. Старший монах тоже возмутился. «А ты это почём знаешь?» «Была в столице, вот и видела его настоящий портрет», — вывернулась белая змея. «Если рисовать не умеют, так и не брались бы». Старший монах ещё больше рассердился. «Если такая умная, возьми да нарисуй, как надо». Вообще-то монахам сердиться не полагалось, но портрет бога войны для храма нарисовал именно он, а критика задела его заживое. До этого момента он полагал, что рисовать умеет, и все стены в храме тоже разрисовал сам. Звери и птицы у него получались хорошо, особенно те, которых он никогда не видел. Проще всего нарисовать то, чего не существует. Портретом бога войны старший монах особенно гордился, потому что с филигранной точностью повторил рисунок разыскного листа до последней черточки. А ведь разыскные листы рисовали со слов очевидцев. И что же получается? Какая-то женщина приходит и начинает насмехаться над его шедевром. Белая змея охотно приняла вызов, взяла у монахов лист бумаги, кисточку и тушь и нарисовала как надо. Кто лучше нее знал царя? Монахам портрет понравился, и вскоре уже он красовался над алтарем, а портрет разбойника был свергнут и предан огню в храмовой курильне, к радости белой змеи. «Теперь», — гордо изрек старший монах, уже позабыв обиду, «мы единственный храм в царстве, не считая столичного, который может похвастаться настоящим портретом бога войны». «А что?» — с тревогой спросила белая змея. В других храмах тоже портреты, списанные с розыскного листа. Конечно, в каждом храме по портрету, а в некоторых еще и статуи есть. Белая змея пришла в ужас. Все царство поклоняется какому-то чудовищу, ничего общего не имеющему с ее царем. Оказалось, что не все. Вернее, не только все царство, но и другие десять тоже. У белой змеи тут же родилась идея — обойти все храмы во всех царствах и перерисовать портреты Бога. Так у нее в жизни будет хоть какая-то цель. Люди должны помнить ее царя и поклоняться ему настоящему. И пусть он завел себе гарем из 12 небесных воительниц и забыл о ней, она-то все равно будет его помнить и другим забыть не даст. Времени у белой змеи было много, целая вечность, если соблюдать осторожность. Белая змея без устали между людьми, меняя обличия. Веками, а потом тысячелетиями, она странствовала по десяти царствам, рисуя портреты и рассказывала людям, каким человеком был их бог. Именно с ее слов писались легенды и хроники. О ней люди потом забывали, а ее царе нет. За культ бога войны можно было не переживать. Он укоренился и окреп, у ее царя теперь десятки тысяч последователей. «Можно прервать странствие и где-нибудь осесть. Лучше всего в каком-нибудь винограднике или поблизости от винодельни». Белая змея знала, что виноградных змей виноделы не трогают. Они будто бы приносят удачу и предвещают богатый урожай. Подыщет подходящий виноградник, притворится виноградной змеей и будет жить припеваючи, лакомясь виноградом круглый год». Лучшие виноградники были в столице, и белая змея отправилась в обратный путь, местам, где прошли лучшие, самые счастливые годы ее жизни. До сошествия бога войны в мир смертных оставалось немногим меньше 18 лет.